55. Окружающее пространство поражало воображение. Никогда в жизни Артур даже близко не мог представить себе ничего подобного. Просторные коридоры и залы перемигивались веселыми огоньками неисчислимой электроники. Тут и там из окружающей тьмы бегущим вместе с молодым человеком освещением выхватывались нагромождения неизвестных устройств и приборов, о предназначении которых оставалось только догадываться. С потолка свисали огромные матовые кубы на толстых вьющихся веревках, а может и проводах. «Мы сильно опустились, да, корабль?» «Хм, что ты имеешь в виду, Артур?» «Вся эта сложная техника, ее же построили наши предки, а мы вон белье на скорость стираем». «Это называется деградацией. Соглашусь, многие навыки вашей общины были утрачены». Однако, как это ни странно, базовый уровень цивилизованности у вас остался на очень высоком уровне. Вы не скатились до состояния дикарей, как, например, многие люди в двадцать веке. Нас как-то специально отбирали на этот корабль, поэтому мы остались людьми. Нет, думаю, дело не в этом. Главную лепту внесла секта Дня Семени, взявшая на себя полный контроль над общиной. А... Потом, Артур, все остальные вопросы потом. Ты на месте. Молодой человек стоял перед высокой аркой, над которой светились буквы. Странно, пробурчал он себе под нос. Вроде бы и буквы знакомые, и цифры. «А смысл хрен разберешь?» «Там написано «Секционный зал номер девять», — с готовностью откликнулся корабль. «Хранилище портала и иных средств связи». Артур промолчал. В его голове все более оформлялся, созревая некий план. Сейчас на кону стояла не только его жизнь или жизнь Макса с Яриком, На волоске веселей жизни всей общины. Нужно очень тонко сыграть, чтобы предстать перед большинством в нужном свете. Что ж, это не самая трудная задача. Основная проблема состояла в полной неизвестности. Молодой человек даже предположить не мог, что его ждет в ближайшие минуты. «Дюран!» — едва слышно пробормотал он. «Надо было взять кого-нибудь с собой, чтобы портал испытать». «Ты мне что-то сказал?» — поинтересовался Искин, открывая перед парнем дверь зала. «Я говорю, что неплохо было бы испытать эту штуковину перед тем, как я в нее полезу». «Можешь не беспокоиться, я уже все проверил». Несмотря на небольшие помехи, портал откроется на землю. Может, перепроверишь? Я уже сделал это 1304 раза. В дальнейших попытках не вижу смысла. То есть эта штука точно перенесет меня на планету предков? С точностью в 98,3%. А остальное куда? Космос велик. Артуру показалось, что Искен пожал плечами. По тону создавалось именно такое впечатление. Надо было решаться. Макс со товарищей мог оказаться здесь с секунды на секунду. Его каверза, конечно, должна задержать их, но вряд ли надолго. «Хорошо, я готов. Куда мне идти?» В «Возвышение прямо перед тобой, взойди на него!» Молодой человек послушался. Где-то совсем рядом загудело, словно назойливое насекомое над самым ухом. Дрожь охватила тело, а по спине на наперегонки побежали мурашки. Волоски на руках встали дыбом, заныли зубы, Вокруг разлилось радужное сияние, которое окутало стоящую на возвышении фигуру коконом и, стремительно уменьшаясь, скрылось на уровне пола. Артур исчез. «Изрядные затраты энергии!» — послышался вздох корабля.